Я бросил все, как только прочел заметку в газете. Что бросил? Койку в общежитии? Работу. Ты работаешь? На строительстве рудника. Кем? Подсобным рабочим. Подсобным рабочим. Неплохо для инженера. В тех краях подсобный рабочий зарабатывает не хуже инженеров. И все пропиваешь? Надя. Так опуститься. Я еще поднимусь. Все пропил. Семью, профессию, жизнь. Я бросил пить, Надя. Бросил. Лечусь. Ты страшно изменился, я тебя с трудом узнала. 6 лет тюрьмы. За что же тебя? Грязное дело, не хочется вспоминать. И все же? Будучи начальником цеха, утверждал липовые наряды. Получал долю. Не хватало денег на водку. А что твоя молодая жена? Судя по тому, что ты живешь в общежитии... Сошлась с другим, пока отбывал срок. И ты явился... Излить душу. Да нет, ну просто рассказываю Ты спрашиваешь. Зачем ты явился, Федя? К сыну. Уходя из этого дома, ты дал мне слово, что никогда не переступишь его порог и не напомнишь о себе серёже А он не спрашивал обо мне? Ты потерял сына. Сергей спрашивал обо мне? Конечно. Что ты ему ответила? А что я могла ему ответить? Что отец его бросил? Что был горькой пьяницей, беспутный человек? Что ты ему сказала? Я сказала Серёжу, что его отец был замечательный человек. Необыкновенной смелости и благородства. Полярный лётчик. Полярный лётчик? И что однажды во время полёта над Арктикой он пропал без вести. Пропал без вести? Честный, мужественный. Что ж, пропал. А теперь объявился. А? Но кого он увидит? Дети должны быть достойны своих отцов. Но и отцы должны быть достойны своих детей. Ты хочешь, чтобы я ушел? А ты сможешь с ним встретиться? Это мой единственный след на земле. Надя! Ничего больше нет. Пусто! Кто виноват? Бессонная ночь, тоска, для чего жил, как прожил. И только мысль, что есть где-то сын. А мои бессонные ночи... Я подлец, алкоголик, но это мой сын. Не твой. Только твой? И этого человека. Не понимаю, какого человека? Подойди поближе, посмотри на него. Кто это? Полярный лётчик Ковалёв Фёдор Иванович. От... Откуда эта фотография? Когда Серёжа исполнилось 10 лет, он увидел её в журнале. Прибежал ко мне взволнованный, наш папа, награждён посмертно. В штормовую погоду он снял 16 рыбаков с оторвавшейся льдины, а сам погиб. И Сергей считает его отцом? Он вырезал из журнала фотографию, вставил в рамку. И образ этого человека был всегда перед ним. Нет! Нет! Как ты смогла? Ты отняла у меня сына, последнее, ради чего еще стоит жить. Ты пришел к этой мысли о сыне, Только сейчас...